Глава вторая. Домашнее задание. Мириен из рода Шао-Хао за второе место и победу в командном зачете досталось сразу два приза. У Дениса даже мелькнула мысль, что та специально уступила индивидуальный зачет Дарсу, чтобы забрать себе все остальные призы. Командный и те, что полагались за второе и третье места. «Правда, последний у нее увел я», — улыбнулся про себя парень, который, несмотря на некоторую тревожность ситуации, все равно был очень и очень доволен собой. «Неудивительно, что она тоже на меня злится». Денис поймал еще один полный ярости взгляд, когда Мириан подхватила брошенные ей два коротких деревянных меча. Кстати, сам парень за третье место получил точно такой же клинок, похожий, если честно, на обычную поделку из сосны, что в детстве вырезал им с братом дядя Антон. Тогда они с родителями собирались у него на даче и уходим быстрее. Неожиданно рядом с парнем появился Фарук. Он уже успел подхватить на трибунах Илюху и Молчуна и теперь спешил убраться с арены. рядом с которой было слишком много тех, кто остался крайне недоволен их достижениями. И чего-то та девчонка так на меня взъелась. Неужели ей был так нужен третий деревянный меч? Денис сразу же вернулся к обсуждению заинтересовавшего его вопроса, как только Фарук остановился и сбросил на землю в уже знакомом лесу двух людей и духа, которых уже привычно тащил на своих плечах. «Это, конечно, секрет», — ответил обезьян, — «но я слышал, что в клане Шао-Хао недавно появился деревянный кузнец, почти дошедший до третьей трансформации. Думаю, Мириан специально нацелилась на три коротких клинка, чтобы новый мастер потом собрал их в один посох, длиннее, чем тот, что полагался за первое место». И вообще, это был бы самый длинный посох из белого дерева за очень долгое время, достойное оружие, чтобы попробовать развить на его основе уникальный путь. Теперь понимаешь, почему она злится на тебя даже сильнее, чем Дарс. Денис быстро кивнул. И правда, он понимал эту мириен. Её главный конкурент сосредоточился на первом месте. Ничто не должно было ей помешать. И вот неожиданно такой приз уплывает у неё из рук. А ведь она сама и виновата во всём, неожиданно понял парень. Если бы она не стала меня пугать, если бы не показала, как можно спрятаться от миллегов, возможно, ничего не было. Тут Денис ещё раз внимательно осмотрел короткий деревянный меч у себя в руках. Все то же обычное на ощупь дерево, что он чувствовал и раньше. Парень протянул его заинтересовавшемуся Илюхе, но тот тоже вроде бы не заметил ничего странного. «А мне никаких призов не давали», — обиженно протянул младший брат, закончив осмотр. «Только объявили итоговый счет, тринадцать баллов, и все. Пять баллов дают за то, что выжил». пять за то, что попал в число пятидесяти лучших, три за тех миллегов, что ты убил. Быстро пояснил, что к чему Фарук. А Денис про себя посчитал свои баллы. Семьдесят три — это с учетом миллегов, штрафов и той десятки за прохождение, о которой только что говорил обезьян. «И что дальше?» — тихо спросил парень. «Я же помню, ты говорил, что это не единственное испытание». Всё верно, кивнул Фарук. Сейчас распорядитель вводит всех прошедших первый этап в курс дела, но нам это не нужно. Почему? тут же нахмурился Денис. Потому что я и так вам всё расскажу, а там, после того, что ты натворил, находиться слишком опасно, спокойно ответила Безьян и сразу перешёл к делу. Итак, второе испытание. Оно же, как его называют в народе, домашнее задание. Почему домашнее заинтересовался Илюха? Почему-то представляет деревенскую сметанку, картошку и всё со свежей сочной котлеткой. У него даже слюнки потекли. Потому что его проводят дома. То есть на тех этажах подземелья, до которых вы смогли дойти, ответила Бисьян. Понимаете, что это значит? Ваши конкуренты, по крайней мере, те, что достойны внимания, будут проходить испытание здесь, на 12-м этаже, а вы максимум на четвёртом. И поверьте, набрать достаточное количество баллов там будет гораздо сложнее. Например, в зачёт идут боссы только от второй трансформации, а такой у вас в открытом доступе будет лишь один, страж этажа четвёртого уровня. Минимальное количество баллов, которое нужно набрать десятка. Так что у вас по факту будет один день, чтобы дойти до места, а потом 5 дней и 5 попыток сражения с боссом, в каждый из которых вам нужно будет участвовать в битве и получать очки. А на седьмой день вам уже надо будет вернуться в академию на подведение итогов и последние испытания. Так что времени в запасе у вас нет. Одна ошибка, и вы в пролёте. Чем это для вас закончится, думаю, напоминать не нужно. Обезьян замолчал, тяжело переводя взгляд с одного брата на другого, а потом быстро набросал для них схему пути к боссу четвёртого этажа на засаленном кусочке бумаги. А может быть, мы спустимся на охоту прямо тут? Денис понимал, что двенадцатый этаж наверняка опасен, но если остальные кандидаты планируют тут справиться, то и они с Люхой всё смогут. 6 дней на самом деле не так и мало, чтобы придумать способ охоты. В любом случае это точно проще, чем бороться за одного единственного подходящего монстра на четвёртом этаже подземелья. Ты решил сегодня все правила нарушить, усмехнулся Фарук. Не выйдет. Облака не только скрывают город Схиллы от вашего взгляда, но и сожгут любого, кто попробует проникнуть туда сверху. Поверь, кланы бы никогда не позволили Академии парить над ними, если бы не было этой защиты. Тогда, может быть, ты перекинешь нас на 11-й этаж, предложил Денис. Не пытайся хитрить, покачал голову обезьян. Я смог перенести вас в академию лишь потому, что тут особое место, исключение, чтобы попасть на любой другой этаж подземелья. Тебе сначала надо будет дойти до него на своих двоих, таковы правила. А если теперь уже Илюха хотел что-то предложить, но Фарук оборвал его. Я сказал: "Не надо хитрить. Домашнее задание это проверка ваших достижений. Этаж, до которого вы дошли, боссы, которых победили, уникальные успехи, которых добились, добавила Безьян после небольшой паузы. Уникальные? тут же задумался Денис. Мы тут организовали первый клан Земли, победили первыми босса третьего этажа. Это будет учитываться. «Если бы вы сделали это во время испытания, то да», — усмехнулся Фаррук. «Но сейчас все уже в прошлом, так что лучше сосредоточьтесь на том, что действительно может помочь вам пройти дальше. Помните, босс с четвертого этажа. Сейчас нам важно не вылететь, а не мечтать о новых призах». «А что там будет?» — тут же загорелся Илюха. Да и Денис покрепче сжал свою палку меч. Конечно, первый приз его не особо вдохновил, но кто сказал, что дальше не будет чего-то поинтереснее? Наборы ресурсов для прохождения второй трансформации. То, что обычно добывают только на диких боссах после десятого этажа, чей уровень не меньше сотни, и до кого клан из Схиллы никогда не допустит чужаков, — обезьян улыбнулся. За первое место дадут ресурсы, которых хватит на проверку двух путей. За второе место для одного, а за третье ты получишь только часть, которую, впрочем, всегда можно продать и немного разбогатеть. Но, как я и говорил, у вас нет и шанса против кланов. Кстати, насчёт кланов. Денис понял, что у него чуть не вылетела из головы одна идея. на который он в свое время планировал подзаработать. «Мы тут получили секретное слово для повышения уровня клана. Как думаешь, никто не захочет у нас его купить?» «Без ограничений?» — быстро спросил обезьян, а потом сам же себя и поправил. «Ну, конечно, без. Вы же новый мир смогли получить достижение за боссов с шестого по десятый уровень, да еще и клан создали». «Обычно это достижение забирает себе клан Зон, который подмял под себя четвертый этаж подземелья. Вернее, им позволили его подмять. Надо же кому-то строить новичков. А они, в свою очередь, за разумные деньги перепродают своим покровителям первые достижения новых миров. Значит, мы обставили не только кланы Шао-Хао и Хаус, — улыбнулся Денис. "Да уж, кто бы мог подумать, что новички смогут сами урвать такой куш", продолжал размышлять Фарук. "За такое достижение можно получить очень многое. Сильные кланы никогда не откажутся от возможности стать ещё сильнее. Вы же никто, а значит, с вами никто не будет иметь дела. Попробуйте выйти на сделку, и всё заберут силой". "А ты?" быстро спросил Денис. за треть от награды. Так вы сможете получить свои деньги». Порук как будто ни капли не удивился предложению. «Вот только вас потом все равно убьют, так как за вами нет силы. Разве что, если вы станете полноправными учениками Академии и проведете продажу от ее имени. Минус еще 10%, но зато можно не беспокоиться о последствиях. Более того...» При желании, выходя на сделку, вы даже сможете скрыть свои имена. Кстати, очень рекомендую именно так и сделать. Что ж, усмехнулся Денис. Кажется, у нас становится всё больше причин поступить в эту твою академию. Кто бы мог подумать, что кому-то вообще могло бы понадобиться искать для этого причины, оскалил зубы обезьян, открыл портал, ведущий обратно на четвёртый уровень. и одним резким движением посоха закинул туда своего неблагодарного ученика, его брата и странного молчаливого духа. «Не умрите там!» «И да, на груди у каждого из вас появятся значки Академии. По ним вы сможете отслеживать количество полученных баллов, на тот случай, если вы не умеете считать до десяти». Обезьян усмехнулся еще раз, закрыл портал, А затем, почесав затылок, двинулся в сторону центрального корпуса академии. Кажется, пришло время объясняться и за учеников, и за странности, связанные с новой эпохой мира великого короля людей, которая почему-то началась раньше времени. Денис с Лёхой быстро, но в то же время выдерживая темп, чтобы не сбить дыхание, бежали по бесконечной каменной пустыне, а чуть позади непренождённо трусил молчун. Фарук высадил троицу на месте сражения с боссом третьего этажа. Сейчас о былом сражении уже почти ничего не напоминало. Тела и кровь исчезли, трещин в камне тут и так было полно, а никто из победителей и не подумал здесь оставаться. И братья оказались перед выбором. последовать плану Фарука и отправиться к новому боссу Стражу или же задержаться на более безопасном третьем этаже и попробовать взять своё новыми достижениями. Илюха был уверен, что нужно идти дальше, Денис сомневался, считая, что без необходимости бороться за свою жизнь они и тут на одних достижениях наберут необходимое для прохождения испытания количество очков. Но потом подал голос кот. Пушистый дух напомнил, что проигрыш для них равен смерти, а значит, не время осторожничать. Тем более, что достижения, о которых они тут болтали, можно попытаться добыть и на четвёртом этаже подземелья. Зачем выбирать, если можно совместить оба плана? В итоге мнение кота было признано самым разумным, и братья отправились к переходу на следующий этаж. Денис поправил висящий у него на груди значок. Как и сказал им напоследок обезьян, у них действительно появились символы, подтверждающие, что они являются кандидатами на поступление в Академию охотников, более того, кандидатами уже прошедшими первый этап. О чём говорил белый цвет одного из трёх облаков, из которых и состоял значок. Сейчас, если его погладить, в воздухе рядом появлялась гордая цифра 0, но оба брата были уверены, что это ненадолго. Денис оглянулся назад. Там ещё можно было рассмотреть почти скрывшийся во тьме проход обратно на третий этаж, на территории, принадлежащей только их миру. Варин невольно вздрогнул, вспоминая, как они с братом впервые подошли к узкому каменному мостику, ведущему через огромную пропасть, расположившуюся в метрах в 200 от места сражения с Рупертом. Илюха, изнывая от любопытства, лишь только глянул вниз и сразу отпрянул, будто его холодной водой облили. Клубако он выжидательно посмотрел на брата. Несмотря на всё, через что они уже успели пройти, эта пропасть, идущая, наверное, сразу сквозь несколько подземных этажей, пугала, внушая какой-то первобытный ужас. Денис кивнул. Он бегал по драконам, сражался с рыцарями из прошлого, победил в испытании Академии охотников, но сейчас идти по тоненькому переходу через мрачнейший провал оказалось ему гораздо более безумной затеей. Но как ещё попасть на четвёртый ярус? Значит, братья одновременно затаили дыхание, когда молчун легко ступил на узенькую каменную полоску, выгибающуюся посередине, будто кошачья спинка, и так же непринуждённо засеменил на другую сторону, словно по широкой аллее прогуливался. Денис с Люхой переглянулись. Вся таинственность этого места как-то сразу пропала, и молча, пожав плечами, последовали за змеиным глазом. Денис улыбнулся, вспоминая, как они пыхтели, осторожно шагая над пропастью. 2 сотни метров в длину, 2 сотни сантиметров в ширину. Было не так уж и сложно. Через пару минут пропасть осталась позади. И они вышли из-за пределы горного лабиринта на такую же горную равнину. По сторонам вздымались небольшие холмы, за которыми синели низкие горы, да ещё периодически дорогу преграждали кучи камней. Начиналось новое подземелье, довольно уныло, да и продолжалось оно также, по крайней мере, за всё время, что братья провели на четвёртом этаже. Ничего нового они так и не увидели, разве что иногда им попадались местные хозяева. А вот и ещё один из зоновцев. Илюха махнул рукой в сторону провожающего их взглядом ящера. Он стоял чуть в стороне от дороги, возле небольшого ущелья, из которого наружу периодически лезли пауки или не воправлялся с ними. собирая порой выпадающие из них духовные камни и ещё какие-то белые штуки, точнее, издалека было не рассмотреть. Да, они тут, похоже, весь ярус разбили на зоны, поделили между собой и теперь просто собирают ресурсы, не пуская никого другого. Денис невольно нахмурился, разглядев на челюстях ящера кровавые следы, учитывая, что у полков крови не было. выходит этот тип успел загрызть кого-то теплокровного возможно одного из землян которые рискнули спуститься сюда и приняв клятву верности местным хозяевам жизни по крайней мере они видели подобные посты уже на паре земных форумов даже думать об этом не хочется пусть это будет просто любитель стейков без прожарки Парень постарался себя успокоить, борясь с желанием напроситься на возможного убийцу без каких-либо доказательств. Как ни странно, твоя догадка про стейки вполне может оказаться реальной, отозвался на мысли Дениса, лежащий у него на голове кот. Сырое мясо помогает развивать многие пути, связанные с физической силой. Впрочем, поедание разумных в свою очередь тоже может стать основой некоторых духовных путей. Но не думаю, что представитель тёмных искусств стал бы прозебать на четвёртом этаже. Код замолчал, и братья продолжили свой путь, не выпуская ящера из поля зрения. Как бы там ни было, считали они, зоновец вполне мог напасть на них, решив защитить территорию клана от чужаков. Или даже просто так. Ни Денис, ни Илюха пока даже в общих чертах не представляли, что может твориться в мыслях у местных жителей. Впрочем, все их опасения оказались напрасными. Первым, что вбивали в головы всех членов клана Зон, в том числе и этого ящера с Галией, был список предметов, которые могли бы помочь оценить силу других путешественников. И сейчас он сразу же гуглил на чужаках значки Академии охотников, которые могли означать только одно. Эти двое были с двенадцатого этажа, а значит, рядовым членом клана точно не стоило связываться с столь опасными гостями. Так они и разминулись. Ящер продолжил охоту, а братья свой бег. Братан, а что случилось там на третьем этаже в самом конце, когда позади оставалось ещё пара километров, Илюха не выдержал и задал Денису вопрос, который мучил его уже давно. Он видел, как ученица сержанта Гая, Микаса, убила босса, видела, как брат повторил её приём, и та почему-то сбежала. Но что именно за всем этим стояло? Ему было уже неизвестно. Микаса, голос Дениса невольно дрогнул, когда он вспомнил эту девушку и ту живую, таинственную штуку, скрытую в её волосах. Она смогла развить свой путь, который я считал своей личной находкой, путь зла. И благодаря ему она получила умение уничтожения душ, то самое, которым когда-то страшный бес проделал дыры в душах наших великих предков. Подожди, задумался Илюха. Получается, Небеса тоже используют путь злодея. Я думаю, слегка понизил голос Денис, что дело здесь немного в другом. У них свой путь, у нас свой, но благодаря особенностям развития зла, я могу использовать какие-то приёмы в обход правил, как те же руны 11 и 12 уровня. Мне ещё рано хоть что-то с ними делать. у обычного человека, даже если бы ему хватило скорости, так ничего бы и не вышло. Но несмотря на общие ограничения, благодаря точности режима аватара, я их повторяю и активирую. Коряво, конечно. Ну и так, как мне кажется, это даёт неплохие возможности. Мяу. Неожиданно подал голос сидящий у парня на голове кот. словно подтверждая все только что озвученные догадки Дениса. То есть теперь этим уничтожением душ ты сможешь убить вообще кого угодно, уточнила Люха, победно вскидывая вверх правый кулак. Есть нюанс, грустно улыбнулся Денис. Во-первых, я не знаю, как на самом деле правильно эту способность использовать. Я повторял за Микасой и даже ни разу не видел оригинальное описание техники, как когда мы сами что-то изучаем. Так что наверняка могу допускать какие-то небольшие ошибки. Ты же видел руну Тихар в моём исполнении. Я даже не могу проявить до конца своего зверя, только спина показывается. Думаю, и с уничтожением у меня всё получается примерно так же. Ну и во-вторых, эта способность привлекает внимание небес. Стоит её хоть раз повторить, даже в тренировочных целях, и кто-то явится по нашу душу. И я не уверен, что в следующий раз Фарук сможет всех опередить и спасти наши жопы. Радостно закончил за Дениса и Лёху и широко улыбнулся. Кажется, его совершенно не взволновали возможные трудности. Он был уверен, что они с братоном со всеми ними обязательно справятся. Да, именно их он нам и спас. Денис понял, что будущее как-то сразу стало немного светлее. Кстати, а что ты сам использовал во время боя? Мне показалось, что ты как будто вкладывал в пули стихию воды, чтобы их замедлить и ставить руны. Мне бы такой приём тоже пригодился. Вот только сколько я не пробовал, у меня так и не получилось использовать стихию внутри обычного предмета. В следующий час братья пробовали отработать эту технологию. Илюха показывал, Денис повторял. Но, несмотря на все его умения копирования и режим аватара, у него так ничего и не вышло. «Кажется, нужно признать, что есть действительно уникальные вещи». В итоге парень решил отложить этот секрет на будущее. Уникальные способности и уникальные братаны. Илюха сначала замер, осознавая, что именно только что сказал Денис, а потом не выдержал и во весь голос расхохотался. Через 10 часов неспешного бега братья как будто вышли из предгорий на широкую равнину. Похоже, эта часть подземелья появилась здесь так давно, что камень успел обзавестись слоем почвы, и теперь под закрывающими потолок зала светящимися облаками росли самые настоящие трава и деревья. Не знал бы, что мы под землёй, решил бы, что это просто вечер где-нибудь в Австрии, Швейцарии или под Воронежем, задумался Илюха. Ну, местные красоты для нас особо не важны, ответил Денис, сам с удивлением трогая подземную траву. Она была как будто немного твёрже, чем та, к которой он привык на поверхности, но всё равно это было самое настоящее растение. Главное, что новые миры, как и сказал Фарук, всегда появляются рядом с проходом на новый этаж. Потом ты их отодвигаешь всё дальше и дальше, но сначала новички, благодаря такой схеме, получают преимущество перед теми, кто тут уже давно. Ведь, как известно, чем ближе ты к боссу, тем сильнее враги и ценнее награда. Смотри, братан, тут Илюха заметил деревянную табличку, вбитую чуть в стороне от тропы, по которой они пришли. Выглядела она довольно простовато, но знак клана Зон не оставлял сомнений, что ее нужно воспринимать всерьез. Тут написано, что вся эта территория принадлежит клану, и каждый, кто покусится на их ресурсы, монстров или боссов, будет убит. «Как думаешь, а нас вообще кто-нибудь допустит до босса?» «Да, кажется, Фарук не учел, что к охотникам и новичкам тут совсем разные отношения», ответил Денис, задумавшись, как бы выкрутиться из ситуации. «Попробовать прикрыться значком Академии? Или, может быть, есть какой-то еще способ?» «Мяу!» — неожиданно подал голос кот, и Денис как-то сразу понял, что у того есть, что ему сказать.